У Тяста была идея предложить три национальных кухни — кавказскую, французскую и русскую, чтобы в помине не было никакой овсянки, бекона, пудингов и ливерной требухи. Этих ужасных примет кухни английской, как известно, худшей в мире. Был выбран интерьер Древнеримского форума. Фальшивые колонны, затемненные уголки, арки, по стенам редкие электрические симуляторы факелов. В центре полукругом столы, глубокие кресла обитые красным лавовым шелком, с потолка свисают гирлянды живых роз из Португалии. На столах громадные заиндевевшие хрустальные садки с белужьей икрой. Былинные астраханские рыбины на серебре. Разноцветное муранское стекло фужеров. Десять тысяч свечей в золотых канделябрах. Свет их дробился в кристаллах аквариумов с драгоценными китайскими рыбками. Ими также предполагалось закусить поутру. Антикварные тяжелые вазы с изысканной фруктовой экзотикой. Возле каждого из 120 приборов под салфетками ждали дорогих гостей ценные подарки. Дамам бриллиантовые легкомысленные бабочки, мужчинам золотые сигарные хьюмидоры. Поочередно музицировали скрытые за декорациями оркестры, исполнявшие аранжировки попсово-народных песен. На стенах гигантские плазменные панели с постоянной трансляцией лучших мировых регат, отрада для гостей мариманов. На аперитив предложили шампанское 58 -го года и пельмени с гусиной печенкой. Гости были поражены, очарованные одинокие дамы вились вокруг господина Тяста жужжащей стаи, а Феликс, быстро подсчитав, что стоимость ужина где-то около двух миллионов, решил получить с хозяина торжества не менее пятидесяти. При личном знакомстве и последующей беседе господин Тяста проявил было строптивость, граничащую с непониманием остроты момента. «А чего мне бояться? Вас, что ли? Вы кто такой вообще?» Феликс посмотрел на него тем взглядом, каким обычно смотрит на ребенка, сказавшего милую глупость. «Меня зовут Феликс». Я хозяин фонда, в который все проживающие на территории Великобритании выходцы из России обязаны делать взносы. Во что, еще не просветили на этот счет? Нет. Что это за фонд? Каковы дивиденды? Во что вы инвестируете? Я могу ознакомиться с бизнес-планом. Дивиденды? Основным дивидендом является ваша спокойная жизнь, дорогой Антон. Собственно, в нее вы инвестируете. Иными словами, это что? Рэкет? Я полагал, что здесь я не столкнусь с подобным. Тесто пытался выглядеть спокойным, уверенным в себе смельчаком, но холодок по спине и ватные ноги обрекли эту попытку на провал. Антон, я совершил ошибку. Знаете, в чем она? В том, что я не объяснил вам главного. У нас здесь общество, диаспора. У каждой диаспоры есть задачи, главные из которых — поглубже врасти в эту новую землю. Так, чтобы никто, ни одна паскуда не смогла выдрать нас отсюда. Феликс сжал кулак и рванул воображаемое растение из воображаемой земли. Отдышался и, уже успокоившись, продолжил. А на это нужны деньги. Это понятно? Можете считать, что мы сейчас обсуждаем размер вашего обязательного членского взноса? Обязательного? Но что мне мешает отказаться платить какие-то дурацкие взносы? Феликс прищурился и стал похож на калмыцкого хана. Желание жить спокойно. Даже больше того, просто желание продолжать жить. Вы слышали о китайских триадах? Любая этническая группа в чужой стране платит за собственную безопасность. Иначе не может быть. Вы только что на моих глазах выбросили на ветер пару миллионов. Деньги, которые через несколько часов переварятся в желудках ваших гостей и будут спущены в унитаз. «Я говорю с вами о средствах, которые пойдут на подкуп чиновников, полиции, создание русского центра, да мало ли на что. Мы пришли в эту страну, мы никуда не уйдем. Мы хотим уважения, а оно дешево стоит». Часто почувствовал, как холодок прошел, а мышцы ног вновь обрели силу. «Не может быть, чтобы здесь, в Англии, какой-то Феликс ощипал его, как курицу. Не выйдет». «Иными словами, вы хотите сказать, что я прибыл в новое общество и должен жить его законами, правилами, одной из которых — платить вам взносы?» Феликс кивнул. «В таком случае считайте меня изгоем. Мне гораздо спокойнее ничего никому не платить и существовать вне вашей, как ее там, вашей долбанной диаспоры». Феликс, который собирался было прикурить от стоящей рядом на столике свечи, замер, молча отбросил сигару, встал и, не прощаясь, вышел. Снайпер застрелил Антона Тиаста утром следующего дня через окно столовой его дома на улице Пробки в Мейфер. Феликс лукавил, играл, подлец, очередную свою роль. На самом деле в том, что он говорил, была искринка правды. Он выдавал желаемое за действительное. Феликсов прям не прочь был стать кем-то вроде Папы Римского для эмигрантов. Но нельзя стать папой в обществе, где лишь одни кардиналы, и каждый считает себя ничуть не худшим претендентом на тиару, чем ты сам. Лондонских поселенцев, полагавших себя чуть ли не особенной над всеми стоящей аристократией, было трудно нагнуть. У многих за плечами было прошлое, ничуть не менее сложное, чем у любителей сигар. Эти люди, знающие жизнь, исследовавшие ее геологически, послойно, нечасто поддавались банальному шантажу или мошенничеству. Феликсу приходилось заметать следы, убирать несостоявшихся дойных коров, так ничего с них и не выцедив. Жесткими действиями он рассчитывал сделать последующих позговорчивее, но, хотя его расчет на то, что никто не станет прибегать к услугам полиции, оказался верен, в остальном все обстояло не в пример хуже. Англия славится своими частными детективными бюро, которые в состоянии обеспечить состоятельному клиенту качественную охрану на всех уровнях, как физический щит, так и аналитический центр со своей контрразведкой. Это наследники старинных европейских фамилий жили беспечно, чувствуя свою правоту владения нажитым предыдущими поколениями. Наши бежавшие от решетки граждане с шальными, быстро сколоченными состояниями не расслаблялись, ожидали неприятностей в любой момент, страх потери держал их в форме, и необходимо было лишь что-то очень громкое, чтобы сделать их мягкими, податливыми, растерянными. Вот тут бы Феликс не оплошал, но подходящего случая не было, а комбинировать такое самостоятельно он не решался. Поэтому Вика по-прежнему плавала на светских сборищах, ловила нюансы и приносила их Феликсу в его личную коллекцию. Чем-то можно было воспользоваться сразу, как в случае той похотливой банкиршей. Большинство же информации сортировалось по личным делам эмигрантов-толстосумов. Это был задел на будущее, на тот случай, который известен каждому злоумышленнику под именем Фарт.